Глава 14 Ночь прошла тихо. Точнее, ведьма очень грамотно расставила в доме заглушки, поэтому звуки с улицы внутрь совсем не попадали. Однако на этот раз долго спать не стали. Как только рассвело, Инит, бурча себе под нос, сползла с сундука и отправилась умываться. Арв вскочил следом. К окнам специально подходить не стал. Вместо этого сам подкинул в печь дров и поставил чайник. Перебрал припасы негусто и нарезал ломтями остывшую кашу. Выложил ее на сковороду и поставил согреться. С едой надо было что-то делать. На одной крупе не проживешь, а охотиться тут негде. Одна надежда на то, что в городе получится прикупить провиант. Но поедут они туда верхом для скорости и маневренности, а в сидельных сумках много не увезешь. В общем, чем быстрее разрешится ситуация с некромантом, тем лучше. Перекусив, чем дорожная котомка послала, телохранители ведьма взялись открывать двери. Вышли в сени и обомлели. Небольшое помещение изнутри, всё все было покрыто инием. «Так», — выдохнула Иннет, схватившись за свой пояс. «Похоже, здесь не только некромант завелся, но и стихийник». «Ах, как нехорошо!» «Говорила мне маменька, что Академия магии на Бабулин дом претендует, а я не верила». «Ладно, посмотрим, что там дальше». Ведьма бесстрашно сорвала плетенку и шагнула на крыльцо. Вернее, хотела шагнуть. молча задвинул ее плечом себе за спину и прислушался. Тишина стояла как прежде. Скрип медленно отодвигаемого засова проехался по нервам, как наждак по стеклу. Однако боец не отодвинул его до конца, только сделал вид, слегка тряхнув дверь и тотчас с другой стороны в дверь ударилось что-то тяжелое, да так, что засов чуть не выскочил из пазов. Ого! Ведьма подобралась к двери ближе и принюхалась. Похоже, на этот раз там настоящие волки. Не оборотни, — напряженно уточнил Арестит. Нет, оборотни мой круг не одолеют, а простые звери могут. Кто же это у нас такой талантливый? Ведьма уселась прямо на обледеневший пол и принялась что-то чертить. Потом сдула на затейливую фигуру порошок с руки, прошептала, и за дверью раздался жалобный скулёж, а потом мягкий топот многочисленных ног. Ар собрался открыть дверь, но Инит подняла руку, останавливая его. «Подожди, это только волки ушли. Я сейчас еще пару векторов проверю». Снова скороговорка и разноцветная пыль с ладони. Но за дверями стояла тишина. Приготовив меч, Арестит аккуратно отодвинул засов до конца и легонько толкнул дверь. Она творилась, открывая вид на залитый солнцем двор. Крыльцо все было в грязи и крови. Круги сбиты, кресты Бригитты и солнечные колеса, растрёпаны в щепки и пыль. На крыльце и вдоль кругов пыли было особенно много. Инет спустилась с крыльца, осмотрела аккуратные грудки праха и сморщилась. «Зомби пригнал, и ни одного!» Арбрезгливо оглядел крыльцо и развел руками, словно спрашивая. Откуда тогда на крыльце кровь? Зомби можно было сделать только из уже умершего человека. А это он волков прислал. Ведьма заглянула за открытую дверь и в игре была пару заячьих тушек. Волки обычные. Как уж он умудрился захватить их разум, непонятно. Возможно, убедил, что здесь щенки с голоду подыхают. Вот звери принесли сюда добычу а свежая кровь кое-какие знаки заглушила. Да и звери не люди, и не магические конструкты, руны символов не боятся. Если бы нашли лазейку, просто разорвали бы. Вздохнув, ведьма вынула из мешочка на поясе кресалой труд. «Крыльцо чистить надо, так оставлять нельзя. Ты пока коней седлай, Сумки у двери стоят, готовые. Задерживаться не будем. Ар нахмурился и ткнул пальцем волчий след. Волков отгоню, да и на тракт они сами не полезут, даже под внушением. Лето, еды хватает. Недоверчиво поведя плечами, телохранитель все же отправился к лошадям. На конюшне заглушек не было, так что кони изрядно ночью понервничали, и чистить их пришлось долго. Между тем Инит тоже пришлось похлопотать. Она отыскала в сенях большой горшок, вытащила его во двор и развела в нем огонь. Собрала по двору, собрала по двору разодранные поломанные обереги и придала огню благодаря за службу потом убрала кровь и мусор с крыльца, а вот Зайцев, поразмыслив, подвесила на крюку сарая. Зачем мясу пропадать? Сами тушки самые обыкновенные, колдовство их не коснулось. Крыльцо пришлось несколько раз опалить огнем до темно-коричневого цвета, чтобы смыть следы черной волжбы, а потом еще и водой заговоренной окатить. Три защитных круга изрядно перемешались и истоптались, так что Инит смела и золу, и соль, и травы, и тоже бросила в огонь, а когда все прогорело, залила все водой источника и накрыла большим камнем. Что-то ей подсказывало, что такая вот мусорная печь ей еще понадобится, Хлопотать пришлось больше часа, так что выехали на тракт ведьма и телохранитель уже ближе к полудню. Задерживаться не стали, направились в городок Чернолес, который лежал чуть западнее поместья. И нет помнила, что прежде верхом туда можно было добраться за 3-4 часа, но едва они отъехали от границы поместья, как дорога превратилась в жидкую грязь, Да такую, что кони едва переставляли ноги. Ах ты, волчья сыть, выругалась ведьма. Ну, попадись ты мне. Арба просительно поднял бровь. Полевика кто-то обидел, да еще путевика огорчил. Придется бабулина наследство доставать. Наследством оказался клубок грубых алых ниток и нетласково ласково погладила его, как щенка или котенка, прошептала несколько слов и бросила клубок прямо в грязь. Моток ниток недовольно булькнул, покрутился на месте и устремился в лес. «За ним», — махнула рукой ведьма, «он нас короткой безопасной дорогой к чернолесу выведет». Ар молча последовал за девушкой, ничему особенно не удивляясь. Подумаешь, безмозглый клубок ниток ведет их по едва заметным звериным тропам к человеческому жилью. У ведьма, судя по всему, и лавки скачут, и ухваты пляшут. Неважно как. Главное — работает.